Многие говорили, дай бог великому государю служить, а саблю из не вынимать. Отсюда понятно, почему мы видим в служилых русских людях XVII века стремление отбывать от службы, отговариваться от выступления в поход болезнью, приписываться как-нибудь гражданским делам, задаривать воевод и сыщиков, чтоб только оставили в покое, прятаться от них, Во время службы опять задаривать воевод из сотенных голов, что подпустили домой, наконец, побег из полков. Уложение грозит за первый побег кнутом, за второй кнутом – убавкою поместного и денежного окладов, за третий кнутом и отнятием поместья, за побег домой с бою – кнутом нещадным и отнятием половины поместных денежных окладов. С сотенному голове, отпустившему служилого человека без государевого указа и воеводского ведома,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 Сыновья, когда вырастут, поступят на службу государеву. Будет придача к отцовскому поместью.